«Слушайте, мадам, вам, наверное, делать нечего, а мне не досуг с вами ляля -ля разводить до вечера», — агрессивно напирал Марцев. «Все равно я для вашей статейки ничего рассказывать не буду, и провокации ваши засуньте себе. Я их по работе хорошо знаю и не поведусь. Я защищал своего ребенка, ясно? Чтобы понять, своих детей родите». Хоть будет чем заняться, чем шляться по домам и докапываться до людей с дурацкими разговорами. Ника грустно покачала головой. Да, своего ради и откроется тебе истина. Знали бы вы, сколько раз я это слышала от женщин, которым больше нечем крыть, и которые убеждены, каждая, в том, что ей одной выпала такая почетная миссия – рожать детей. И они с пеной у рта твердят, что это я им завидую, а на самом деле... Это они завидуют мне. Я живу не как все. Не как положено. А сама строю жизнь, как считаю нужным. И потянула сквозняком. Комнатная дверь скрипнула и начала распахиваться. Но не открылась. Словно ее что-то удержало из комнаты. Или кто-то. Черт, окно расклеилось. Громко заругался капитан. — Утеплитель, блин, на соплях делают. На клейстере всю зиму заклейка держалась. Вот что, женщина! Гоу-гоу на выход! Грейте уши кому-то другому! Мне окно переклеивать надо!» Он распахнул входную дверь и стал подталкивать Веронику. «Все, в гостях хорошо, а дома лучше. Пока-пока!» «Зря вы мне не верили», — пробормотала Ника. Когда открылась дверь квартиры, сквозняк усилился. Комнатная дверь распахнулась. На пороге стоял человек в черной одежде. Маска с прорезями для глаз скрывала его лицо. В прорезях блеснули раскосые глаза. Раскосые, ярко-синие, как васильки, глаза.